Глава вторая. А началось все за неделю до того, как сам укрикнул «Давайте как я!». Если еще проще, через несколько дней после того, как мы победили в турнире вегетарианской бургерной «Потра». С самого турнира мы всей командой начали собираться на школьной баскетбольной площадке, чтобы потренироваться, а школа даже разрешила пользоваться раздевалкой. Если вы нас еще не знаете, то вот. Представляю команду Прекс скокеров Нико. Помешан на своей челке. Патрик. Помешан на баскетболе. Дуна. Увлекается боевыми искусствами. Провиденция. Иногда видит будущее. Лаура. Модница и красавица. Бермудес. Обожает стихи и рифмует все, что говорит. Джоэл. Больше всего я люблю читать комиксы, но... Но недавно я понял, что тусоваться с друзьями во много раз круче. Так что я теперь самый ярый болельщик Прикскокеров и ради ребят готов на все. И вот в один из дней мы ждали тренера, чтобы он открыл нам раздевалку. И я заметил, что Дуна, наша злюка Дуна, с бесконечной нежностью обеими руками обнимает стопку листов рисовой бумаги. «Какие красивые!» — восхитилась Лаура. «Пришлось потратить карманы из пяти моих дней рождений», — проворчала Дуна. В последнее время единственное, что успокаивает мой гнев, это шорох листов рисовой бумаги». Бермуда, стоявший рядом со мной, кивнул на Дуну и зашептал мне на ухо. «Рядом лучше не дышать, а то будут нас по костям собирать». Я не мог не согласиться. Никто в здравом уме и близко к этим листкам не подойдет, если жить охота. Ни за что. Вскоре появился и наш тренер Эванс. Вообще-то, он еще и наш учитель физкультуры. Тренер Эванс. Его зовут Эванс. Тренер Эванс или даже Эй-Пас. Спорт — это его жизнь. А жена у него сенсей в классе карате. А еще он папа Дуны. А Дуна у нас играет жестче всех. Тренер болеет нарколепсией. Знаете, что это? Это такая штука, из-за которой он вдруг раз и засыпает в любом месте. Поэтому он литрами пьет кофе. Хотя это бесполезно. Засыпает он хоть с кофе, хоть без. Повезло, что мы нашли способ держать его бодрым. Надо просто чистить уши. Да, знаю, научно не доказано, но работает. Вид у тренера пугающий. Он огромный и мускулистый, а глаза на темном лице сверкают, как два белых бильярдных шара. Но тренер он отличный. Прыг скокеры! Поприветствовал он нас таким громовым голосом, что птица над нами прямо на лету снесла яйцо. Есть новости. Если помните, бургерная Потра показывала финальный матч турнира в прямом эфире, и у нас уже куча просмотров. С того памятного дня автограф просят у меня, сказал Бермудес. Помню, я аж посидела в тот день, сказала Дуна. А мне сделали скидку в парикмахерской, сказала Лаура. А у папы в магазине продажи так подскочили, что про нас скоро документалку снимать будут. Все каналы сразу. Нико поправил челку. Папа всегда хотел выпускать свою линию одежды. В банке как узнали, что он теперь поставщик спортивной формы для нашей команды, так сразу выдали ему кредит на дизайнерские майки и толстовки с логотипом нашего магазина спорт товаров «Николас, ты суперкласс». Так что дело пошло в гору. Мы с Бермудасом подозрительно покосились на Нико. Во-первых, никакой дизайнерской спортивной одежды от «Николас, ты суперкласс» мы не видели. А во-вторых, в последний раз, когда мы проходили мимо магазина, на витрине висели все те же майки отвратительных расцветок, что и всегда. Смотреть на них было противнее, чем на четвертные контрольные. Тренер Эванс отхлебнул кофе из термоса и скрестил громадные руки на груди. «Нас приглашают поучаствовать в новом турнире. Победитель получит крупный денежный приз, а деньги нам очень нужны. Иначе команде не прожить». «В смысле не прожить?» «Я уже хотел спросить вслух, но меня опередил Нико. Глаза у него загорелись, и он разгладил на спортивной куртке логотип отцовского магазина». «А я и не подумала», — всплеснула руками Лаура. «А ведь на билеты, перекусы в перерывах между матчами...» и взносы за участие в турнирах нужны деньги. «Вот жестокая напасть! Без денег нам судьба пропасть!» Философски вздохнул Бермудас. Он зажал себе нос и проглотил мармеладку цвета «Фу, да это же свекла!» «Вот тена! А я-то думал, чтобы играть, нужен мяч да две корзины!» «У меня только появились друзья, а теперь, выходит, мы не сможем вместе играть?» «Как сказал бы мистер Вундер...» «Мы должны победить!» «И там матчей надо сыграть?» Спросил я, сжимая кулаки. «А вот тут самое интересное!» Повысил голос тренер Эванс. «Всего один!» «Крутяк! Это же высшая лига! Но такие игры зовут только победителей турниров!» Воскликнул Патрик. «Он знает, наверное, как устроены все спортивные соревнования на свете. Правда, новые очки ему пока не дошли, а старый он спрятал в карман куртки перед тренировкой, так что все свои восторги втолковывал огнетушителю, думал, что это кто-то из нас. Отборочные не играли, прямиком в финал попали. Порадовался Бермудас, состроив такое лицо, будто в коровью лепешку наступил. За щекой у него лежала новая мармеладка. На этот раз, похоже, с брюссельской капустой. Я ждал какого-нибудь зловещего предсказания от Провиденции, но она молчала сосредоточенно прикрыв глаза. Остальные пустились в пляс. «А мы прошли в финал!» — пропел Патрик, пытаясь дать пять баскетбольной корзине. Корзина предсказуемо не реагировала. «А кто организатор?» — спросил я. Тренер сделал большой глоток кофе, загадочно вращая выпученными глазами. Ребята перестали скакать по площадке и заинтересованно повернули головы. «В этом-то и странность!» По телефону мне это говорить отказались. Но кто бы это ни был, у него очень, слишком много денег.